Качушин ощутил под ногами холод, словно стоял на земле. Все еще не понимая, что с ним происходит, следователь чувствовал такое точно в нем, внутри его, были сосны коломенской кривы, кедры деревенской околицы, предзакатное солнце над обью, тихий посвист утиных крыльев над круглыми озерами и осенние пятна остывающих берез. Они скины стриганов стояли друг против друга, тяжело молчали, и Качушин вдруг подумал Беспощадная драка была в тайге. Он увидел снег, развороченный и смятый, двух человек, сцепившихся в клубок, услышал отчаянный, безнадежный вой собаки. Двое катались по земле, хрипели перехваченными глотками, тянулись к ножам и ружьям. Блеснув медью, соскочило с ножа колечко. Потом произошло еще что-то, и сверкнул выстрел. — Сядьте, Стриганов, — резко сказал Качушин, вытирая солбопот. — Садитесь и отвечайте, зачем к вам приходил Саранцев, и что вообще произошло у вас на квартире накануне убийства? — А я ничего не скажу, — садясь сказал Стриганов. Вы уже всех допрашивали, Колотовкина, Бочинина, Вершкова, и никто вам ничего не сказал, а теперь и скину не скажут. Я такую команду дал. Стриганов снова положил ногу на ногу, выставил бородку и посмотрел на Качушина просветленно-радостно. — Вот видишь, Игорь Валентинович, — сухо сказал участковый, — какой он есть, этот Стриганов. Видишь, как он лезет в протопопы?» Он вдруг повысил голос. «Но ничего, Игорь Валентинович, мы Семёна Привалова допросим. Этот мужик нам все расскажет, ты его должен помнить». На него Саранцев ссылался. «А Привалов не считается!» — крикнул поп. Когда Качушин допрашивал комбайнера Семёна Привалова, участковый сидел в темном углу, положив руки на живот, методично вертел пальцами. Глаза у него были закрыты, лоб наморщен, и казалось, что Анискин дремлет. А допрос шел своим чередом. «Качушин». «Что сказал Саранцев перед уходом?» «Привалов». «Ничего не сказал. Взял недопитую бутылку и пошел. До свидания», — говорит. Качушин. Вершков ушел раньше или позже? Привалов. Как он мог уйти раньше, когда сперва его Стриганов хотел заводкой послать, а потом, когда ушел Саранцев, взял да и выгнал? Качушин. Почему Стриганов выгнал Вершкова? Привалов. Выпимши все были, чего там разберешь? Качушин. Что-то же произошло? Привалов. А ничего не произошло. Флегон-то он такой, молчит, молчит, да скажет. «Качушин, что же он сказал?» «Привалов, чего он мог сказать? Дурость!» «Качушин, все же...» «Привалов, я не записывал, но ну, примерно так, — говорит. Вы, — говорит, — попы, — дураки. Болтаете, болтаете, — говорит, — а толку от вас ни хрена. Приезжие все равно тайку портят, опь и сводят, бьют лосей, а вы все болтаете. Качушин. Так, интересно. А что, из города действительно часто приезжают? Привалов. По хорошей погоде каждую неделю. У нас самое лосиное место, вот они и приезжают с термосами. Качушин. С какими термосами и почему вы смеетесь? Привалов. А чего мне не смеяться? Я ни в чем не виноватый. Мне лосит, тьфу. Мне утку, глухаря, гуси или еще какую птицу подавай. — Я на зверя не любитель, я зверя жалею. Лосиха, она вон плачет, если ее подранишь. Так что я только на птицу. Качушин, почему вы засмеялись? Привалов, к нам один областной работник из торговой сети лосей бить приезжает. Возьмет лося, мясо, что получше вырежет, а остать не отдаст. Потом сидит на пеньке и чай из термоса пьет. Он человек хороший. Качушин. Кто еще приезжает из областного центра? Привалов. Да много.